Глава четвертая. Марина. «Привет, красавица!» Мужской голос в трубке звучал бодро, как будто его обладатель издевался надо мной самым наглым образом. «Узнала?» Вопрос банальный, но почему-то многие считают, что не узнать их в принципе нельзя. Именно в таком контексте звучал вопрос, хотя, может, мне уже мерещится? От усталости, черт бы ее побрал. Вторые сутки на ногах. И не приляжешь, так как за больными следить некому. Еще и в операционную могут вызвать по причине довольно банальной. Рук не хватает. Зарплаты небольшие, нагрузка колоссальная, да и обычной медсестрой для многих работать западло. Им личный кабинет подавай, пятичасовой рабочий день, а также полный соцпакет и, естественно, зарплату в сто тысяч. Можно и двести, лишь бы не перетрудиться бедняжкам. Узнала, печально вздохнула, мысленно простонав. «Привет», — добавила, так как девушка, я все-таки воспитанная, хотя обладатель бархатного голоса меня слегка раздражал. Черт меня дернул дать ему телефончик. Еще и познакомиться, хотя в тот момент дико хотелось соврать насчет моего же имени. Вот как у некоторых получается крутить мужиками? Я же при первой серьезной проблеме, например, соврать насчет имени или номера, теряюсь как школьница возле доски, если урок не выучила. Да, далековато мне до опытной соблазнительницы. Видимо, не судьба, как бы я ни пыталась хорохориться. — И как мне тебя в телефонную книгу записать? — спросил мужчина когда одиннадцать цифр уже внес в телефон. На языке вертелось с десяток имен, но я лишь головой замотала от отчаяния. «Марина», — честно призналась, все еще скрипя зубами, но резко приободрилась. «Чего сопли распустила? Мало ли кто у меня телефончик стрелял. Этот Артур? Помимо симпатичной мордахи еще и имя королевское. Вряд ли позвонит». Да он лицо мое напрочь забудет уже через час. Так стоит ли заранее расстраиваться? А также не стоит отвечать на звонки с неизвестных номеров. Какого хрена ему надо? «Приглашаю тебя на свидание», — ответил на мой мысленный вопрос и... Вогнал меня в ступор. «Куда?» Я не сдержалась, поэтому получилось довольно эмоционально. Он совсем сдурел. Какое к черту свидание? Два дня назад возле подъезда, когда Артур меня подвез, я мечтала об одном — поскорее сбежать в свою любимую квартиру. Спрятаться, скрыться и больше с ним не встречаться. Обидеть мужчину не хотелось, все-таки помог в трудную минуту. До да дома подкинул, еще и на чужой машине. Его шеф вряд ли по голове погладит, если узнает, чем Артур по ночам занимается на видно гнева начальства симпатичный водитель точно не боится смелый хотя мне то какое дело встречаться с ним я не намерена и точка жирная честно говоря сто лет на свидании не был поэтому даже не представляю куда девушек сейчас приглашают тараторил артур а я в тот момент то кривилась то мысленно желала провалиться мужчине сквозь землю. Поэтому с тебя план мероприятий, а с меня я еще не согласилась. Перебил его наглый напор, но мужчина все равно не впечатлился. А как же долг платежом красен? Усмехнулся и тут же добавил, не дав мне даже рта раскрыть: я тебе подвез, имею право на компенсацию. А я тебя не просила. Чуть ли не выпалила, но вовремя прикусила язык. «Но чего, — спрашивается я на него, — взъелась. Человек старается, хочет приятное сделать. Честно говоря, я и сама уже сто лет на свиданиях не была. А что? Можно и развеяться, от меня точно не убудет. Заодно и проветрюсь, а то уже засиделась в четырех стенах» тем более с таким симпатичным и обаятельным мужчиной. Хотя этот добрый самаритянин, тот еще нахал. Берет храпом, идет напролом. Того и гляди, скрутит любого в бараний рог. Но все равно обаятельный, черт возьми. Надо же повторяться, начинаю скоро, и заговариваться буду. — Ладно, уговорил, — фыркнула. — На что мой собеседник? рассмеялся. «Только я сегодня не могу». Посмотрела на стопку бумаг, которые еще предстоит разобрать, заполнить и отнести дежурному врачу. Аж дурно стало от подобной перспективы. «Давай завтра», — быстро выпалил Артур, как будто заранее речь готовил. «Заеду за тобой в семь». И тут же отключился. Видимо, до конца не верил, что я действительно согласилась. «Может, ждал, что я начну придумывать сто причин для отказа?» И вот и решил не испытывать судьбу. «Ну, завтра так завтра», произнесла уже потухшему экрану и убрала гаджет в карман. «И какой план мероприятий можно придумать, чтобы у него деньги остались до следующей зарплаты?» «Точно недорогой ресторан, мимо которого я проезжаю постоянно», И давно хочу посетить. Ну и не кино же. Нам все-таки не по восемнадцать, чтобы целоваться на последнем ряду. Кстати, а сколько нынче водители получают? Тачка вроде крутая, значит, шеф моего нового знакомого не бедный. Хотя может оказаться скупердяем. Надо же, как иногда, несправедлива к нам судьба. Господи, о чем я вообще думаю? Вот до поцелуев у нас однозначно не дойдет. А о продолжении у него дома и подавно. Встретимся, отдам долг. Не натурой, конечно, а своим обществом. А потом, если начнем дальше надоедать, можно красиво отшить. И что самое главное, с чистой совестью. Кстати, один вопрос, который вчера я постеснялась задать, так и крутился в голове или я нифига не понимаю в модных шмотках, или китайцы научились качественно подделывать мировые бренды. Откуда у простого водителя дорогая одежда? Надо будет как-то ненавязчиво завтра поинтересоваться у Артура. И дело не в простом любопытстве. Что-то совсем не похож он на деревенского парня. Манеры, поведение, разговор... Все говорит о породистости. «Хватит аналитики», — буркнула себе под нос, «а то работа сама за себя не сделается». Возможно, я просто лицезрела то, чего нет. Вернее, видела то, что хотела видеть. Но этот мужчина упорно не желал покидать мои мысли, а интуиция кричала, что-то здесь не так. В итоге я себе надумала разного. От маньяка, тут еще промелькнула парочка мыслей об извращенце и женоненавистнике, который мстит всему слабому полу, до спецагента под прикрытием. Вот здесь как раз-таки объяснимо и его поведение, и его должность рядового водителя. Тьфу, совсем из ума выжила, Марина. Так скоро Артур станет шпионом ЦРУ. «Обычный деревенский парень он. Зачем ему лгать?»